Голова пятая. Утром он тщательно скаблил острым ножом щёки и подбородок перед огромным зеркалом, настолько ясным, что протягивал руку, чтобы потрогать стоящего в глубине человека. Всякий раз пальцы натыкались на пальцы двойника. Дважды он пытался обмануть его, делал ложные выпады, но как ни хитрил, двойник успевал повторить каждое движение. Однако в глубине души оставалось неясное чувство. Что если он сумел бы двигаться быстрее, то двойник не успел бы, не успел. И вот сейчас он скоблил щетину на щеках и подбородке, смытривался в суровое мужественное лицо двойника. Всё то же, что видел в прошлый раз. Только на скуле крохотный белый шрамик до да надпереносицы и появилась продольная морщинка. Из-за неё он сам, кажется, себе задумавшимся. Но пусть задумываются волхвы и маги. А воины должны жадно тянуться к топору, лицо же подставлять ветру и надвигающемуся простору. Явился слуга, сказал с поклоном: "Доблестных героев ждут в обеденном зале". Придон вздрогнул: "Царь приехал". Слуга развёл руками: "И ещё нет, но ждём сегодня. Что поставить на стол к вашему приходу?" "Ничего", ответил Придон решительно. "Неси сюда, я поем здесь". Слуга развёл руками. На лице проступило огорчение, словно был очень даже заинтересован вывести Артанина и усадить за общий стол, но спорить не посмел. Удалился. Придон поплескал в лицо водой, вытерся. В это время дверь отворилась. Трое слуг с широкими подносами начали перегружать еду на его стол. Лицо безстрастное, но в глазах удивление, ведь герой мог бы, пользуясь случаем, за общим столом завести новых знакомых. укрепить старые связи, завести новые. Придон перевёл дух, опасался, что возникнут сложности. Кто этих куябов знает? А то и вовсе есть не дадут. Мысли перескочили к Скиллу, но тут же, словно ударившись о раскалённую наковальню, отпрыгнули. Если думать, надо что-то решать. А что? Непонятно. Пусть разбираются сами. Скилл старший, он умный, мудрый, рассудительный. Разве не признался Аснард, что все походы в Куявию от важные артанские удальцы совершают даже не ради злато, а из-за куявских красавиц? Это и их стараются всё похитить, увести, добыть. Пусть скил выпутывается сам. Ему даже труднее, чем ему при Дону. Здесь он добивается итани открыто и получит её подобозлённые крики куявов при всех. Скинет на седло и увезёт как богатую добычу. Открыто. при всех. Больше половины того, что переставили ему на стол, он не знал. Пахло одуряюще. Но не портански ублажать себя едой, и он просто ел всё это благоуханное, даже жрал с хрустящими корочками, запечённое изысканное, созданное ценой огромных усилий и соблюдения сложнейших рецептов. Жрал, как если бы складывал в желудок наспех зажаренное на костре мясо оленя. Напитков и настоев ему принесли на выбор в десятках кувшинов. Он принюхался, отыскал со знакомым запахом, остальные жестом велел унести. Не тортанина, кто после сытного завтрака не ощутил бы себя готовым лиховскочить на коня и ринуться навстречу звону клинков, крику воинов и конскому ржанию. И эта куява после завтрака, обеда и даже ужина наравят поспать, или обживлять друг друга. Придон отодвинул стол с пустым кувшином и кубком и вскоре вышел в общий зал. В зале то ли ждут тулея, то ли здесь вроде деревенского колодца, где женщины собираются посплетничать, шушукаются группами у стен, прохаживаются по двое и с конца в конец раскланиваются, точно отмеривая, кому небрежный кивок, кому умеренный поклон, а кому и такой, что голова едва не стукается о колени. Он расправил плечи. Молодая кожа блещет здоровьем. Поправил перевязь с драгоценными ножнами и медленно двинулся через зал. Плечи взбугрил и слегка подрастопырил, чтобы выглядеть страшнее. Таких всегда сторонятся. Придворные шушукались, их глаза осторожно поблескивали, как у затаившихся в норках мелких паучков. Его запомнили хорошо ещё с первого появления. Теперь шёпотом сообщали друг другу. Он слышал, что ножны достались варвару нелегко. Есрудал потемнел, морда вся заострилась и стала как у хищного волка. Скулы едва не прорывают кожу. Не к добру. Глаза ввалились, это ещё хуже. На подбородке добавился шрам, и ещё багровый, со вздутыми краями. Таких бы вообще во дворец не допускать. Такие пусть на границах, защищают рубежи, наш сытый покой. По второму ярусу, где могли находиться только особы царской семьи или же специально отправленные туда лучники, медленно двигалась Эргильда. Лицо ее оставалось бледным и бесстрастным. Только в глазах время от времени вспыхивали искры раздражения, а щека нервно дергалась. «Мне кажется», — заметила она с недобрым удовольствием, — «он не жилец на этом свете. Какой-то он весь несчастный». К перилам старалась не подходить слишком близко. Страшилась высоты. К тому же из глубокой тени, неузнанной. Проще замечать на лицах придворных те выражения, которые человек допускает только наедине с собой или в полной уверенности, что его никто не видит. За ней, стараясь держаться поближе, двигались тесной группкой целый ворох женщин и оба мага. Гроссвильд явно гордился возможностью стоять рядом с Иргильдой. Старый барвник явно тяготился – Но пока царя отсутствует, кто смеет отказать в желании жены царя сопровождать её на прогулках? Сейчас он проводил задумчивым взглядом прямую спину с широкими плечами. Поперёк косых мышц багровеет свежий шрам, через чор близко к спинному хребту. В глазах вызов и отчаяние, мрачная решимость сражаться со всем светом. "Несчастный?" переспросил он задумчиво. "Не скажете, ваше величество?" Иргильда фыркнула, Да ты посмотри на него. Свойство любви в том, ваше величество, осторожно сказал барвник, что она даёт благо именно тому, кто её испытывает. Иргильда нахмурилась, голос её прозвучал презрительно. Что ты говоришь непонятно? Мак поклонился, сказал смиренно. Простите, ваше величество. Я привык разговаривать с царём, а он меня понимает. Она фыркнула, ушла в сопровождении фрейлин и горасвильда. Барвник с непонятным выражением смотрел вслед. Когда никого не оказалось вблизи, с губ его сорвалось горькое. Что знает о любви тот, кто не презирал именно того, кого любил? А придон двигался через зал, почти ничего не видя перед собой. Перед глазами непрошено появилось и не хотело исчезать счастливое лицо Скилла. Таким он никогда не видел сурового брата. В глубине чёрных глаз, где он всегда видел готовность подраться, вступить в схватку, сломить противника, в глубине чёрных, как поспевшие ягоды тёрна глаз, в которых всегда готово вспыхнуть бешенство воина, вчера он видел дивный чистый свет. Это не портило брата, ещё как не портило. Он стал ещё выше, сильнее, краше, теперь похож на спокойного, уверенного в себе бога воинских забав. На ведь скуевее и не то, что воюют, но Нет, и это не то. Причём тут воюют или не воюют? Но та женщина знатного рода, у неё здесь дворец, слуги, тайком не увезёшь. Знатные люди у всех на виду. Он едва не сбил с ног чрева. Кто-то отскочил, ухватил за рукав. Куда прёшь? У меня для тебя новость. Ну. Но...» Царь возвращается. Уже прискакали гонцы, велят к его появлению готовить ванну с горячей водой, собрать на стол. Итаня Выдохнул Придон. Будет вот-вот, сообщил Черево довольна. Сперва ванна, пир, потом пообщаемся. А ты куда? Придон признался с бьющимся сердцем: хочу просто поговорить со старым магом, тем, который однорукий. Он должен знать много, а мне так хочется узнать о волшебном оружии, о зачарованных конях. Черево похлопал себя по животу. Придон ожидал, что снова о пирах и забавах, но Бер вдруг посерьёзнел, сказал очень задумчиво. Волшебное оружие и зачарованные кони. В самом деле, от той древней эпохи осталось много вещей, гораздо больше, чем знают. Далеко не все волшебные, как думают. Ведь те древние люди пользовались и простыми чашками до да крошками, сидели за простыми столами, а не только за волшебными. Но в то же время знаем, что правители земель Вантид Есть дивная птица, перья как жара, голос слаще мёда. Кто слышит эту птицу, забывает все печали. Если человек твёрдо задумал себя лишить жизни, стоит послушать эту птаху, он уходит с жаждой жить и трудиться. И ещё у владыки горного княжества Барбусси, это клочок земли между нашей Куявией и вашей Ортанией, есть чудесный конь, что может ныряться по воде, как другие кони скачут по земле. У северного вождя Тора есть необычный молот, что куда бы тот его ни бросил, всегда возвращается к хозяину. Наш повелитель, когда был в гостях у Тора, попросил позволения бросить. Так я ему потом вправлял кисть, когда он ловил летящий обратно. Знаем окапье, что пробивает любые стены. Таких копий, кстати, найдено 4, и все испробовано на городской стене толщиной достаточной, чтобы по верху прошли 3 солдата. Что ещё? Знаем про чудесные лардцы, про мечи, жезлы, как из волшебных деревьев, так и простых, но зачарованных. Есть много видов разных браслетов, а уж колец так и вовсе видимо-невидимо. Понятно, их не снимают даже при купании или в постели с женщиной. Так что всю мощь магии всегда старались воплотить в кольца. Всё это собирать не пересобирать. Ни на одно поколение героев хватит подвигов. Голова Придона шла кругом. Не думал, что на свете столько чудесного, необычного, что от мира дивов осталось так много. Чрево заметил его потрясение, сказал с усмешкой: "Это ещё что, а сколько от мира дивов осталось? Не рукотворного, к примеру, на востоке отсюда в горах растёт дерево, от ведов сока которого в течение недели человек Звонкие радостные звуки труб прервали его несходительную речь. Через зал пробежали замешкавшиеся слуги. Кто-то на ходу напяливал красочную одежду с драконами на полах. Кто-то на бегу надевал шапку с павлиниями-перьями. «Царь прибыл», — выдохнул черева. «Прости, мне надо идти. Царя должны встречать самые знатные». В голосе Бера звучала и перехлёстывалась через край гордость. Он где приобщен к числу этих самых-самых. Но понятно же, что если кто-то из знатных и сильных не встретит, то значит считает себя равным что-то замышляет такого надо быстро в подвал пораспрашивать клещами сдирая кожу а потом и накол даже если вина не доказана и я с тобой сказал придон твёрдо опять испугался чрева внезапно смягчился ладно дал слово держи а не дал полезай в кузов пойдём теперь уже голову не срубят Эргильда презрительно морщилась. Народ слишком уж радостной толпой валит из дворца к дороге. Подумаешь, зрелище! Царь возвращается с охоты. Барвник тоже двинулся было в ту сторону, но Эргильда произнесла железным голосом: "Куда?" Барвник пожал плечами. "Встречать царя и повелителя. Наш супруг повелел вам", сказала Эргильда с нажимом. "В своё отсутствие служить мне". Но он же ещё не прибыл. отрезала она: "Извольте быть. Да-да, быть на месте". Она указала пальцем на место, что очень напоминало место у порога, на которое указывают взятому в дом из жалости приблудному псу. А молодой горозвиль засмеялся. Он хотел присоединиться к этим двум. Вы только посмотрите. Им сверху было видно, как в пёстрой толпе, возвышаясь на голову, двигается могучий артанин. Голый до пояса, он резко выделялся, как ростом и могучим сложением, так и свирепой красотой дикого зверя. Блестящая здоровая кожа, бугристые от мускулов спина и плечи, и сине-черные волосы, туго перехваченные металлическим обручем. Артанин раздвигал народ, как бык раздвигает стадо овец, даже не замечая сопротивления. А за ним спешил человек в пестра одежде. «Это ж черева!» — воскликнул молодой Горасвильд. «Что-то слишком быстро сдружился, а раньше Артан ненавидел!» Барвник заметил хмуро. «Он и сейчас ненавидит, но этого варвара трудно не уважать, даже не любить трудно. Он благороден, даже если это идет ему во вред. Я не могу представить его на месте Куява». Эргильда несказанно удивилась. «Вы, маг царя, сказали слово в защиту этого сумасшедшего Артанина? Или мне послышалось?» Наступила зловещая тишина. Из-за спины Эргильды светильник бросал искорки в глаза, оставляя лицо Эргильды в тени. Барвник бросил быстрый взгляд по сторонам. Царя нет, здесь все сторонники Эргильды. Он вздохнул, плечи опустились, растянул губы в примирительной улыбке. "Людей безрассудных", ответил он почти извиняющимся голосом. "Больше, чем мудрецов". "Это верно", произнесла Эргильда холодно. «Это верно». «Но даже в мудреце», — добавил он, — «безрассудство больше, чем мудрости». Иргильда милостиво улыбнулась, принимая победу. Все зашушукались, задвигались, заулыбались, умные, рассудительные, никогда-никогда не допускавшие не то что безумств, но даже опрометчивых поступков, даже поступочков. Хорошие и правильные люди, куявы. Барвник опустил взгляд. «Ладно». Эта честь можно продать только раз, а он всё-таки куяв, продаёт умение, а его можно продавать и продавать. И перестать стыдиться, что куяв. Придон протолкался между слуг и челлиде, пока не упёрся в спины стражи. С той стороны дороги такие же парни в железе и с копьями в руках сдерживают напор любопытствующих горожан. Проход для царя оставили широкий. Семеро садников проедут стремя в стремя. Придон видел весёлые лица. Для всех проезд царя и его свиты праздник. Злых взглядов не заметил. Живут тут сравнительно счастливо. Снова протрубили трубы. Впереди на конях показались знатные беричи, очень гордые, наряженные как петухи, и не рассмотреть, есть ли мускулы или же в нужных местах подложены тряпки. Кони тоже разукрашены, ребит в глазах. Стая мотыльков, а не царь с самыми мудрыми и сильными. Тулеев седал на коне грузно, милостиво улыбался в ответ на ликующие крики, наклонял голову, даже пару раз вяло вскинул руку. Под глазами мешки, лицо обвисло. Как ни хоронись, ночёвки в лесу даются не так легко, как 30 лет тому. За царём снова человек 40 на конях, а затем сердце при дона застучало так, что испугался, как бы бедной не расшиблась в тесную клетку рёбер. Глубокие лёгкие носилки несут четверо дюжих рабов. Верх украшен серебряными рыбками, занавески задёрнуты. Тонкие полупрозрачные занавески, из-за которых можно рассматривать мир, самому оставаясь неувиденным. Носилки поравнялись с тем местом, где стоял придон. Он задержал дыхание, душа выпорхнула из тела и ринулась туда, вовнутрь. Занавески колыхнулись, тонкие пальцы слегка отодвинули Придон увидел половинку чистого нежного лица, один глаз под удивлённо взъёрнутой бровью. Тут же занавеска опустилась. Насельщики едва не бежали, предвкушая скорый пир. Толпа тоже колыхнулась и потекла вслед за красочной процессией. Придон стоял, как вбитый в землю обломок скалы. В черепе радостный рёв, грохот, дивы бьют в барабаны и орут. Она тебя заметила, она посмотрела, она даже занавеску отодвинула, чтобы убедиться, что это он, тот самый, который тот самый, повторил он про себя. Который? Да, тот самый и который. Ты права, божественное Итания. Я тот самый, который. Чрево появилось довольный, лоснящийся, лысина блестела, как яйцо огромной птицы. Щеки колыхались, словно студень из молодой телятины. Вот видишь, сообщил он доверительно. Быстро только раки зимуют, а мы всё не спеша по легоньку царь отдохнёт малость, выслушает, кто кому за время его отсутствия на ногу наступил, а потом и тебя примет. Придон стиснул челюсти. Всё понятно. Царь выдерживает, чтобы не зазнавался, знал своё место. Вряд ли он о таком забыл добыть меч самого бога Хорса, отдать дочь в чужие руки. Хотя, может быть, в самом деле надо сперва разобраться с мелочами, кто кого удавил в его отсутствие в спальне царя, а потом уже заниматься более интересным. Черева наблюдал за прояснившимся лицом, сказал со значением: "Царь позволил показать тебе его сокровищницу". "Да зачем это мне?" отмахнулся Придон. "Не говори, гоб", ответил Черева значительно, "Колерожа крива это знак величайшего доверия. Думаешь, всякому покажут такое?" Я сам только однажды был допущен. Да-да, мне было дозволено лицезреть. Мне не интересно, сказал Придон. Да что с тобой, сказал Черева. Такое выпадает раз в жизни. Он провёл Придона, и мы обоим кланялись: Череву, как знатному беру, Придону, как опасному герою. Через залы всё ниже и ниже, пока не оказались в полутёмных и зловещих подземельях. Но стены выложены хорошими плитами, светильники из толстой старой меди, Под ногами между широкими каменными плитами не просунуть лезвие ножа. Двое стражей с факелами пошли впереди, зажигая по дороге светильники. Каменные ступеньки вели вниз, потом еще и еще. Обычно внизу сыро и мрачно, но здесь сухо, от факелов бодрящий красный свет, от трепещущих огоньков в медных чашах и яркий оранжевый. Наконец впереди показалось и начала приближаться широкая дверь из темного металла, Головы драконов выступают как будто живые, только чуть задремали, но рубиновые глаза приоткрыты, зубы предостерегающе оскалены. Чрево проделал что-то с дверью, нажимал, поглаживал, постукивал, шептал. Да не отворилась, как ожидал Придон, а всей толстой створкой въехала в каменную стенку. Чрево шагнул, сделал Придону знак подойти. Дверь за их спинами также бесшумно вылезла из стены и краем вдвинулась в узкую щель на противоположной. Вошла так, что Придон с трудом мог отыскать зазор. Вспыхнул свет, яркий, солнечный. Придон прижмурился. Они в огромном зале, всё как будто залито золотым огнём с неба. "Магия", проговорил он с трудом. "Она самая", подтвердил Черева, хахатнул. "Но самое смешное, что Никто не знает, даже барвник, откуда свет. Почему? Здесь собрано много разных вещей, сам смотри. Придон повёл глазами по огромному пространству зала. Дух перехватило при виде сундуков с драгоценностями, огромных чаш, доверху заполненных золотыми монетами или редкими камнями, доспехов, дивного оружия. На широких столах, сделанных нарочито для показа сокровищ, По узклу блестят кубки из неведомого металла. Стен не видно из-за щитов, топоров, мечей и копий, распятых кольчуг и доспехов, начиная от простых кожаных и заканчивая цельноковаными латами. Простые, как понял Придон, либо принадлежали великим героям, за то им такой почёт, либо непростые, непростые, как и вон тот вроде бы обычный меч грубой ковки деревенского кузнеца, на лезвие следы молота, но висит повыше тщательно отделанных мечей хорошей стали с украшенными золотом и драгоценными камешками-рукоятями. Черево хмурился, недовольно сопел. Артанин даже не повел глазом в сторону драгоценных одежд, что принадлежали великим царям. Не замечает короны, их изготавливали лучшие ювелиры. На эти короны идет лучшее золото, туда вставляют самые драгоценные из камней, ибо корона — зримое величие и богатство правителя». Но Артанин, эх, эти Артани, смотрят только на оружие. Придон в самом деле чувствовал, что дыхание учащается, а кровь струится чаще, когда взор падает на боевые топоры, мечи, копья, богатырские луки. Даже сейчас учащается, когда сердце полно тоской и нежностью к Итании. А раньше так вообще бы сошел с ума, позабыл бы сдержанность и невозмутимость Артанина, Хватал бы эти мечи и целовал лезвие. Он с шумом вздохнул, мозг очистился. Всего лишь вещи, всего лишь вещи. Из блеска золотых вещей, ларцов с золотыми монетами, золотых кубков и чаш, проступило сияние чище, ярче, а в нем прекрасное девичье лицо. — Итания, — проговорил он таким горячим шепотом, что губы сразу обожгло, как огнем. — Итания. — Что? — спросил Черева, не поняв. — Что? Придон собрал размякшее лицо в каменную маску, голос прозвучал твёрже. Уже полдень. Когда я буду говорить с Цитанией? Чрево поперхнулся на полуслове. Оказывается, он что-то вещал, наверное, о мощи и величии куявских царёв. Глаза потемнели, лицо налилось нездоровой багровостью. Кто сказал, спросил он вежливо, что ты будешь говорить с нею? Но ты обещал. Я обещал. почеркнул чрева, что постараюсь, постараюсь добиться, чтобы она тебя приняла уже сегодня. Ты узришь, что она здесь, во дворце. Ты это зрел ещё там, на дороге, что она уже здесь. Может быть, тебе будет даже дозволено сказать ей несколько слов. Но я не обещал, что она тебе ответит, тем более никто не мог пообещать такую дерзость, что ты будешь говорить с ней. Придон возразил горячо: Но если я буду говорить, она что, не ответит? Может быть, сказал Черева, ответит. Может быть, нет. Кто знает женщин? Я, к примеру, не знаю и даже не пытаюсь узнать. Зачем? Мне так жить легче. Я не хочу заглядывать в те бездны, которые у них в душах. Если у женщин есть души, вот у нас, мужчин, есть. Даже у наших коней есть большие, верные души. У собак есть чистые, преданные, любящие. Но вот у женщин, хм. Ладно, пойдём, это ещё не всё. Придон двинулся следом. В конце зала такая же дверь из металла. Чрево поколдовал, дверь втянулась в щель, как морда улитки. Дальше ещё один зал, чуть поменьше. И судя по торжественности бера, здесь уже только волшебные вещи, амулеты. Потом ещё зал, и ещё, и ещё. В самом последнем Чрево остановился, обвёл всё пространство руками. Здесь собрано, э, которое словом непонятно, что оно за и для чего. Тулей сюда даже барвника пускает не иначе, как при себе, чтобы тот чего-то не узнал раньше его, великого царя. Не понимаешь почему? Не понимаю, ответил Придон равнодушно. Здесь, может, лежит ключ к абсолютной власти над людьми, зверьми и демонами, а это самое большое сокровище на всём белом свете. Придон фыркнул. Богатство Да вы даже не знаете, как пользоваться тем, что уже в залах. Когда-нибудь узнаем, ответил Черево серьёзно. А пока могу добавить, что всё это, весь этот зал и всё, что ввыше, когда-то достанутся тому. Он умолк. Пауза затянулась. Придон сказал раздражённо: "Не тени, я никуяв. Вижу, у вы достанется тому, кому достанется несравненное и тание". Он потливо вглядывался в лицо Придона, но там не дрогнул ни единый мускул. Артани умеют владеть собой, умеют. Однако же Придон скользнул безразличным взором по волшебным вещам, ибо при упоминании Тании мир снова поблёк, а все его сокровища потускнели. Если завладеет Танией, что эти горсти песка в сравнении со сверкающей дивной жемчужиной? Тебя ничем не пройдмёшь. сказал Черева с досадой. Ладно, я тебе такое покажу, что ни один ещё не зрел. Придон с видом полнейшего равнодушия пожал плечами. Ты думаешь удивить Артанина? Думаю, удивлю, ответил Черева очень серьёзно. Пойдём. Он отодвинул огромный сундук, явно пустой. Черева не выглядит селачом. Потрогал стену, оглянулся на Придона, тот понял, отвернулся. Чрево сопел долго, кряхтел, даже ругался. Наконец послышался скрип. Спину при дону потянуло холодным сырым воздухом. Пойдём, послышался голос чрева. Часть камней исчезла, в неровном проходе зияло чернота. Чрево вынул из медного кольца чашу светильника, первым шагнул, наклонив голову в проём. При дону пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Комната совсем крохотная, почти чулан. И абсолютно пустая. Так почудилось Придону. Но, очерёпа поднял светильник к левой стене, и Придон ощутил, что у него остановилось дыхание. На стене меч с длинным абсолютно чёрным лезвием. Из стены торчат расплюснутые тяжёлыми молотами шляпки массивных стальных штырей. Рукоять меча прикована к этим штырям неимоверно толстыми и явно тяжёлыми цепями. Такие же толстые цепи драконов ими приковывали, что ли, прижимают к стене лезвие. Чрево оглянулся, сказал с сарказмом. «Ну что, не удивил? Видел бы ты свою артанскую рылу сейчас». «А почему...» — начал Придон и умолк. Цепи зазвенели. Меч рванулся, забился в путах. По черному лезвию пробежали искры, показались Придону звездами в безлунной ночи. Цепи натянулись, меч отпрянул к стене, прижался, а затем с силой рванулся снова. Цепи зазвенели громко и тревожно. Черева воскликнул: "Да что это с ним? Я даже не слышал о таком". Придон медленно разжал губы, а я слышал. Черева попятился к пролому, глаза не отрывались от меча. Тот забился ещё яростнее. Цепи звенели непрерывно, стучали кольцами, тёрлись, ударялись друг о друга и о камень стены, брызнули первые искры. "Уйдём отсюда", проговорил Черева. Он побледнел, губы стали синими. "Уйдём". Ох, зачем я тебе такое показал? Придон сказал, как можно равнодушнее. Уйдём так уйдём. Всё-таки это меч, не топор. Он прошёл мимо чрева, не оглядывался. Тот закрывал секретный проход, придвигал сундук. Наконец догнал. Пошли плечок к плечу. Чрево дышал тяжело, часто искоса поглядывал на Придона. Наконец не вытерпел. Так что это за меч? Придон скривил губы. Как можно хранить и не знать? У нас много чудесных вещей, огрызнулся чрево. Известно только, что этот меч обладает чудесной мощью, рассекает всё как соломинку, будь то стальные доспехи, железный столб, каменная стена или гора, заколдованный щит. К тому же, человек с этим мечом неуязвим для всех. Для людей, зверей, грозы, падающих с горы камней, стрел, мечей, топоров, копий, что этого мало? Предон кивнул. Мало. Черева вспыхнул, даже уши побагровели. А что же ещё? Человеку, у которого в руке этот меч, ответил Придон ровным голосом, станет властелином племени, провинции, страны, всего мира. Чего захочет? Так что не звини ключами от тайн, не звини. Опасно. Прошли довольно долго. Черева вдруг вздрогнул, остановился. И ты, спросил он, глядя в глаза Придону, не ухватился за этот меч? Придон прошел надменно мимо, череву пришлось догонять. Он сердито сопел, пыхтел, начал задыхаться от быстрой ходьбы. Уже когда поднялись наверх, придон сжалился, сказал высокомерно. «Дурак ты, хоть и бер, что мне весь мир, если в нем не будет Итании? А если я завоюю Итанию, то у меня будет весь мир, и намного больше. Еще не понял?» «Черева посопил», сказал сердито. «Нет, не понял». Зато понял, что наш царь не совсем ещё дурак. Он знает, перед кем можно таким бахвалиться и не быть ограбленным.